ЭПИЛОГ Всадник, на сером, словно пасмурное небо, с скакуне полукровки, уверенно пересек небольшую долину и, оказавшись у подножья заросшего густым кустарником холма, остановил своего тяжа. «Древнее!» Седок насмешливо улыбнулся и, хлопнув животное по шее, легко соскользнул с седла. Сделав несколько шагов по направлению к смутно видневшемуся за серыми от пыли плетями кустов провалу, гость неопределенно покачал головой. «Ручей, пещера, каменный съезд. Как же все просто-то, а? Главное — знать, что ищешь. С другой стороны, это ж никакая не военная база. Вот те, да, закапывались поглубже и маскировались так, что хрен найдешь». Здесь же явно очередной бункер на случай ядерной войны. Какой-то параноик строил. Или упертый выживальщик с большими деньгами. Ну что, посмотрим, что там предки в подарок оставили. Тяж, словно понимая, что говорит напарник, нехотя фыркнул. «Ну, брат, какая же это мародерка?» — отозвался человек. «А может, и вправду они понимают друг друга?» «Столько лет прошло, это уже самая натуральная археология получается. Ладно, я пошел, а ты поглядывай тут, ага». Срубив мешающие проходу ветви, человек всмотрелся в черный провал перед ним и, глубоко вдохнув, словно перед прыжком в воду, скользнул в темноту прохода, явно несущего на себе следы обработки. Вернулся он к своему скакуну, в весьма задумчивом состоянии, и лишь когда солнце уже коснулось горизонта. Молча разбив лагерь у самого входа в пещеру, человек освободил четвероногого напарника от его ноши, повесил ему на шею торбу с сушеными жуками-мясоедами и, даже не стреножив, принялся разводить огонь. Так в тишине, под потрескивание костра и мерное хрупанье тяжа прошло четверть часа. Только услышав тихое фырканье скакуна, его задумавшийся хозяин спохватился и сдернул с морды животного изрядно опустошенную торбу. — Обожрешься же! — погрозил он скакуну чем-то зажатым в руке. Тяж скосил на хозяина отливающий в темноте фиолетом глаз и требовательно ткнул храпом в ладонь. — Это? — это арго доказательство, что не единой империи жив этот мир. Пальцы ходока разжались, и в свете костра блеснула пряжка. Обычная сломанная пряжка. Обнюхав ее, скакун дернул верхней губой, обнажив клыки, и безразлично отвернулся. «Если бы, Арго, если бы», — задумчиво протянул его хозяин, явно привыкший к такому своеобразному общению со своим питомцем, это не от владельцев осталось. Железо дрянное знечной выделки за столько лет проржавела бы насквозь и пылью осыпалась нет ему не больше трех-четых лет учитывая что мы сейчас находимся в доброй полутыся километрах от тех мест где проходят маршруты самых безбашенных рейдеров можно сделать вывод что сюда эту пряжку занесла какая-нибудь тварь в своем желудке Либо ее здесь забыл человек. Не имперец и не ниманец. Но, несомненно, человек. И завтра мы отправимся на поиски его соплеменников. Глядишь, найдутся там для тебя кобылы. И для меня, веселые девки. Все ж полгода в пустошах. Уже по ночам засыпать боюсь. Такая порнографическая дичь снится. Брррр. Тяж фыркнул с явной насмешкой, мотнув башкой в сторону пещеры. «Да куда же я денусь? Конечно, сначала распотрошим этот бункер. Кто его знает, что там у местных за валюта в ходу? А такую добычу они наверняка примут с радостью. Но этим я займусь завтра с утра. А ты пару дней можешь наслаждаться отдыхом. Разрешаю». Вопреки обещанию, С места ходок тронулся лишь спустя три дня. Уж слишком много времени занял взлом дверей древнего бункера. Но все же старые замки поддались грубой силе и впустили археологов, хранимые ими недра. Правда, добыча оказалась совсем не так велика, как того хотелось бы. Но с паршивой хоть шерсти клок, как говорили когда-то и где-то, очень давно и не здесь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 Владетелей и обывателей, дворян и ходоков. Туда, где, по мнению подавляющего большинства жителей освоенных земель, нет ничего, кроме тьмы и её порождений. На восток. Но ведь людям свойственно ошибаться, не так ли? Уважаемый слушатель!